Так в тексте. Подсудимый отвечает утвердительно. Ему разъяснены его права в суде и объявлен состав суда. Подсудимый ходатайств, а также отвода объявленному составу суда не заявляет. По предложению председателя секретарём оглашено обвинительное заключение. Председатель Разъяснив подсудимому сущность предъявленных ему обвинений, спрашивает: признаёт ли он себя виновным? Подсудимый полностью признаёт себя виновным и заявляет, что свои показания на следствии он подтверждает и дополнить их ничем не имеет. Судебное следствие объявлено законченным, и подсудимому предоставляется последнее слово, в котором он заявляет: "Тяжесть всей суммы его преступлений такова, что любое наказание не будет для него суровым. Если ему даруют жизнь, это будет величайшим для него счастьем". Но на это он не рассчитывает. Суд удаляется на совещание. По возвращении суда совещание председательствующий оглашает приговор. В 22 часа 10 минут заседание закрыто. Приговор высшая мера наказания с конфискацией имущества. 9 марта 1937 года приговор приведён в исполнение. В годы репрессий Ряд представителей украинской творческой интеллигенции были осуждены в Москве и других союзных республиках. В свою очередь, трагическая судьба многих интеллигентов из других союзных республик связана с Украиной. Например, выдающийся физик Латдау Едван не лишился жизни в Москве по материалам НКВД О СССР по Харьковской области за антисоветскую деятельность в Украинском физико-техническом институте. Будущий лауреат Нобелевской премии был аистован в апреле 1938 года. После четырехмесячного издевательства начал давать показания и только 3 августа подписал первый протокол допроса. А 8 августа личные показания изложил собственноручно. Из них следует, что работая с 1932 по 1937 годы в Харькове заведующим теоретическим отделом вышеназванного института, Ландау сблизился с антисоветски настроенными физиками Шубниковым, Разенкевичем, корец Вайсбергом и срывал важнейшие научные работы института, связанные с обороной, а также вербовал молодых учёных. 8 апреля 1939 года, то есть после годового пребывания в Бутырской тюрьме, на допросе у Кобулова Ландау от всех своих показаний, как от вымышленных отказался. Не соответствуют материалам дела и другие документы, связанные с арестом Бландау. Тем не менее, к подготовке харковчанами одной листовки он, видимо, имел отношение. Её текст свидетельствует о многих неоднозначных процессах, происходящих в то сложное время, не только в среде украинской интеллигенции, но и во всём обществе.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 разрушая ради сохранения своей власти страну сталин превращает её в лёгкую добычу немецкого фашизма